Силы зоны 6 сохраняют 40% трудоспособность. Около 25% все еще находящихся на службе больны. 15% дезертировало. Сержант Т.Л. Петерс, проходивший службу в Кардхедже, убит при исполнении служебного долга своими же солдатами. Поступили неподтвержденные пока сообщения об аналогичных случаях. Ситуация быстро ухудшается. Конец сообщения. Гарфилд, зона 6, Литл Рок. зона 10. Слышите нас? База Блу. Это сообщение закодировано как Энни Оукли. Неотложность плюс 10. Отвечайте, если вы на связи. Прием. Это Лен, Дэвид. По-моему, можно послать к черту этот жаргон. Подслушивать вас некому. Все вышло из-под контроля, Лен. Буквально все. Лос-Анджелес в огне. Все мои люди либо больны, либо не подчиняются приказам, либо дезертировали, либо мародерствуют в компании с местным населением. Я нахожусь в зале Скайтлэд. «Бэнк оф Америка» — главное здание. Около шестисот людей пытаются вломиться сюда и добраться до меня. Большинство из них — военные. Вещи отпадают. Центр не держит. «Повтори, я не понял». «Неважно, ты можешь выбраться?» «Нет, черт возьми». «Но первым мерзавцам из этой банды будет о чем задуматься. У меня тут винтовка». «Мерзавцы, сукины дети». Удачи тебе, Дэвид. Тебе тоже. Держи все под контролем, сколько сможешь. Постараюсь. Я не уверен. На этом связь прервалась. Солдаты и братья, мы захватили радиостанцию и генеральный штаб. Ваши угнетатели мертвы. Я, брат Зино, еще несколько минут назад... Бывший сержантом первого класса Роландом Гибсом провозглашаю себя первым президентом республики Северная Калифорния. Ситуация находится под нашим контролем. Под нашим контролем. Если ваши офицеры попытаются отменить мои приказы, пристрелите их, как уличных собак. Как собак, как сук, к животам которых пристало засохшее дерьмо. Записывайте имена, звания и порядковые номера дезертиров. Составляйте списки тех, кто ведет подрывную агитацию и призывает к измене республики Северной Калифорнии. Начинается новый день. Дни угнетателей кончились. Мы... Треск автоматных очередей. Крики. Звуки глухих ударов. Пистолетные выстрелы. Снова крики. Непрекращающийся грохот автомата. Протяжный, умирающий стон. Три секунды мертвой тишины. Говорит майор Альфред Нанн, армия Соединенных Штатов. «Я беру войска Соединенных Штатов в районе Сан-Франциско под свое временное командование. Куча предателей, захвативших штаб, уничтожена. Я принимаю на себя командование. Повторяю, командование». Дезертиры и члены-вредители будут расстреливаться на месте. Сейчас я... Снова автоматные очереди. Чей-то крик, отдаленный вопль. Всех! Держи их всех! Смерть свиньям в мундирах! Громкий треск автоматных очередей. Потом тишина. В 21.16 те люди, которые были еще в состоянии смотреть телевизор и настроились на WCSH-TV, а не мив от ужаса, наблюдали за тем, как огромный чернокожий, на котором не было ничего, кроме набедренной повязки из розовой кожи и берета морской пехоты, публично приводил в исполнение 62 смертных приговора. Его сообщники... Также чернокожие и также почти обнаженные были вооружены автоматическим и полуавтоматическим оружием. Другие члены черной хунты держали под прицелом своих винтовок и ручных автоматов сотни-две одетых в хаки солдат, сидевших на тех самых местах, где когда-то приглашенные в студию зрители наблюдали за местными политическими дискуссиями и телеигрой «набери номер, получишь доллар». У огромного негра, который часто ухмылялся, обнажая удивительно ровные белые зубы, в руках был автоматический револьвер 45-го калибра. Он стоял рядом с большим стеклянным барабаном, который когда-то казалось, что это было очень давно, служил для определения победителей среди позвонивших в студию телезрителей.